л а ч у ей пылкой привязанностью, преданностью и успехами. Группа, однако, просуществовала недолго. Конец ее связан с ничего для меня незначившими тогда словами «их сослали». Они есть, но как-то не здесь, а далеко. А как же та стена с красивыми фотографиями? Как все будет без Екатерины Ивановны? На летние месяцы мы с мамой выезжали в Белоруссию, и было одно причудливое лето, когда мы вдвоем оказались в покинутом и разоренном, оставленном людьми, но не богом, имении Пучкова. Если то был произвол маминого желания, будь оно благословенно, во веки веков. Мне и поныне кажется, что у моего существования два начала, и подлинный сокровенный зачин берет начало в том радостном лете. Хорошо запомнила, как мы ехали туда, в то имение, сначала лесом, затем через поля. Потом пространство стало организовываться стеной высаженных деревьев, перешедших в аллею с хорошо утоптанной ровной дорогой. За поворотом справа сад, слева каменный белый дом, соединенный жасминовыми и сиреневыми аллеями, с другим двухэтажным деревянным с террасами. И ни единой души вокруг. Ближайшая деревня Попадина в полутора верстах. Поселились мы в одной из уцелевших комнат каменного дома с каменными же гулкими полами, повыбитыми зеркальными стеклами в дверях, винтовой лестницей, ведущей на чердак. Вокруг дома на клумбах цвели белые и розовые маргаритки, за домом, примерно на версту, тянулся фруктовый сад. Этот обломок прошлого, будто выпавший из времени, был в то необычайное лето предоставлен разрушению и нам. Для чего? Скорее всего, чтобы узнать, каким б ы в а ю т приволье, и чтобы затем всю жизнь вспоминать о естественном уголке земли, освоенном прихотливой фантазией человека. Мы поднимались рано, мама вручала мне ножницы, нарежь букет роз. Розовый сад за оградой через дорогу, множество кустов с белыми, алыми, чайными и даже почти совсем черными розами. Трава и листья были еще в росе, она холодила, шипы вонзались в пальцы, царапали руки, казалось, геройски защищали цветы, которые я все-таки срезала. Солнце было еще не жарким, на стеклянных ярко-синих крылышках то зависали, то планировали стрекозы, жужжа пировали осы и пчелы, захлебывались песнями птицы. Этот безнадзорный сад уходил от человека, уводя в одичание свою красоту. Он, как живой, давал ощутить свой нрав, протест — и беззащитность. За аллеями и садом начинались поля. Забравшись в горох с его перепутанными, ползучими, сочными и ломкими стеблями, разнимая половинки стручков, я пробовала сладкие горошины и наблюдала, как в жаркий полдень высоко в небе резвился и заливался песней малюсенький жаворонок. У опушки леса собирала землянику, ягод было полно и в саду, малины, крыжовни, космородины. Мама в медном тазу варила варенье. Как никогда раньше. Сумасбродка мама здесь много пела и пела именно о том, что происходило вокруг. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды». Воды озера, куда мы ходили купаться, действительно румянились, и быстрая чайка касалась крылом его глади. На озере сохранилась старая купальня. Зеленый мох на одной из уцелевших стен задержал оброненное мамой обручальное кольцо, никого не стесняясь, кого-то и что-то славя. Мама победно кричала, нашла, и я самозабвенно любила маму. В глубоких заводях озер по имени Удача и Устивье водились самы. Но я была уверена, что там в придачу водятся и черти. По узкому болотистому перешейку между озерами были проложены мостки, их называли «кладки».